Посвящается Рут и ее верным соратникам Александру и другим крестоносцам. Первое. Чейт, падающая звезда. Эпиграф. Так что ж, крутится колесо времени или оставленный им след? Загадка Келстара. Он пришел поздней дождливой весной и принес большой мир к моему порогу. В тот год мне исполнилось тридцать пять. Когда мне было двадцать, я считал, что люди, перевалившие тридцатилетний рубеж, балансируют на грани старческого слабоумия. Теперь же мне чудилось, будто я болтаюсь где-то посередине между юностью и дряхлостью. На неопытность молодости уже не сошлешься, но и время чудачеств старости еще не пришло. Откровенно говоря, я не знал, что о себе думать». Иногда казалось, что моя прошлая жизнь медленно исчезает, словно следы во время дождя, и вскоре я окончательно превращусь в человека, тихо доживающего свои дни в хижине между лесом и морем. В то утро я лежал в постели, прислушиваясь к тихим звукам, порой приносящим мне покой. У негромко потрескивающего огня ровно дышал волк. Я потянулся к зверю даром, легко коснувшись его мыслей, Ему снилось, что он со стаи бежит по заснеженным склонам холмов. Для ночного волка то был сон о тишине, холоде и быстроте. Я осторожно отступил, чтобы не мешать ему. За маленьким окошком вернувшиеся по весне птицы уже распевали свои песни. Поднялся легкий ветер, и всякий раз, когда он шевелил кроны деревьев, на влажную траву обрушивались капли ночного дождя. Деревья были серебристые березы, и было их четыре. Я посадил их совсем маленькими. Теперь изящная листва берез отбрасывала ажурную тень на окно моей спальни. Я прикрыл глаза и ощутил мерцание света на веках. Не буду вставать, полежу еще немного. Вчера у меня выдался не слишком удачный вечер, который пришлось провести в одиночестве мой мальчик нет почти три недели назад уехал вместе со старлинг и до сих пор не вернулся я не мог его винить моя тихая затворническая жизнь тяготила юношу старлинг недаром была минестрелем ее рассказы о жизни в оленем замке рисовали такие яркие картины что нет не мог устоять поэтому я хоть и с неохотой но отпустил его в Баккип погулять на празднике встречи весны Пусть поест пирожных с карисом, посмотрит кукольное представление, быть может, поцелует девушку. Нед стал слишком взрослым, ему уже нужно нечто большее, чем мобильная пища и теплая постель. Я не раз говорил себе, что пришло время отпустить его, чтобы он нашел место ученика у хорошего плотника или столяра. У Неда довольно рано проявился талант к подобным занятиям, и чем раньше он начнет учиться, тем лучше овладеет ремеслом. Но я еще не был готов расстаться с ним. Я решил, что с удовольствием проведу месяц в одиночестве, привыкая все делать самостоятельно. К тому же у меня есть ночной волк, что мне еще нужно? Но стоило ему идти, как в моем маленьком доме стало слишком тихо. Радостное волнение мальчика, предвкушавшего путешествия, живо напомнило мне, как некогда я сам с нетерпением ждал праздника встречи весны кукольные представления и пирожные, девушки, которых удавалось поцеловать. Ко мне вернулись давно забытые воспоминания. Быть может, именно они вызвали сны, которые я не мог выбросить из головы. Дважды я просыпался в поту и судорогах. Мне удалось избавиться от кошмаров, но в последние четыре года они вновь стали тревожить меня. В последнее время они появлялись и вновь исчезали, совершенно непредсказуемо. Казалось... Забытая магией силы вспомнила обо мне, чтобы нарушить мой мир и покой. Дни гладкие и одинаковые, точно бусины на нитке, вдруг решительно изменились. Порой голод по силе становился невыносимым, так язва губит плоть. В иные ночи мне снились яркие сны, вызывающие смутную тоску. Если бы мальчик был дома, я сумел бы избавиться от зова древней магии. Но Нет ушел... И вчера вечером я не стал сопротивляться силе. Я спустился к берегу, присел на скамейку, которую сделал для меня мальчик, и послал свою магию вслед за волнами. Волк, укоризненно глядя на меня, сидел рядом, я пытался не замечать его. «Нет ничего хуже, чем привычка дразнить еж-рыбу», — заметил я. «Вот только ее иглы можно вытащить». А то, что ранит тебя, проникает глубже и гноится. Он не смотрел мне в глаза, пока мы обменивались мыслями. — Почему бы тебе не поймать зайца? — Ты отослал мальчика вместе с луком. — Ты и сам справишься. Раньше у тебя это прекрасно получалось. — Раньше ты ходил со мной на охоту. — Почему бы нам не поохотиться вместе? Все лучше этого бесполезного занятия. Пора бы понять, что там нет человека, способного тебя услышать. Но я должен попытаться. Зачем? Неужели моей компании тебе недостаточно? Вполне достаточно. Всегда. Я открылся дару, позволяя волку увидеть, как сила зовет меня. Все дело в магии, а не во мне. Убери это, я не хочу ее видеть. Когда я закрыл эту часть своего сознания, он жалобно спросил... «Твоя сила никогда не оставит нас в покое!» Я не нашел ответа. Волк улегся на землю, положив тяжелую голову на лапы и закрыл глаза. Он оставался рядом, потому что боялся за меня. Прошлой зимой я дважды перенапрягся, сжег слишком много ментальной энергии, пытаясь дотянуться до кого-нибудь при помощи силы и не смог самостоятельно добраться до дома. Ночному волку пришлось звать на помощь Неда, Сейчас мы остались вдвоем. Я понимал, что мои попытки глупые и тщетны, однако перестать не мог. Как голодающий ест траву, чтобы облегчить боль в пустом желудке, так и я тянулся к чужим жизням невидимыми щупальцами силы. Иногда мне удавалось прочитать мысли и немного заполнить пустоту в своей душе. Я мог узнать что-нибудь о жизни семьи рыбаков — или о тревогах капитана, взявшего на борт слишком большой груз. А помощника капитана мучили раздумья о человеке, за которого хотела выйти его дочь. Уж слишком ленив был жених. Юнга проклинал судьбу. Корабль придет в Бакип слишком поздно, и он не успеет на праздник встречи весны. Останутся лишь увядшие цветочные гирлянды. Парню всегда не везло. Читая простые мысли простых людей, мне удавалось ненадолго отвлечься от собственных горестей. Я вновь ощущал, что мир есть нечто большее, чем четыре стены моей хижины или сад под окном. Однако подобные жалкие попытки не имели ничего общего с истинной властью силы. Ничто не может сравниться с ощущением, когда два разума сливаются, и тебя охватывает понимание цельности мира, в котором твое собственное тело лишь едва заметная пылинка. Волк сдавил зубами мое запястье и заставил отвлечься. — Пойдем. — Хватит. — Если ты сейчас свалишься, по всю ночь проведешь на мокром песке. Я не мальчик, мне не дотащить тебя до хижины. — Пойдем. Я встал, чувствуя, как потемнело в глазах от резкого движения. Впрочем, дурната скоро прошла, но мрачные мысли меня не оставили. Сквозь сгущающиеся сумерки я побрел следом за волком в хижину, где пылал огонь в камине, а на столе оплывали свечи. Я сделал себе черный горький чай из эльфийской коры в надежде унять головную боль, но понимая, что настроение у меня от этого лучше не станет. Потом я сжег полученную нервную энергию, поработав над рукописью. Я описывал стратегию игры в камни. Я несколько раз пытался завершить трактат, но всякий раз терпел поражение. — Есть только один способ научиться, — говорил я себе. — Играть! На сей раз я решил добавить к тексту иллюстрации, чтобы показать варианты игры. Когда я отложил рукопись, приближался рассвет. Я просмотрел свои записи и пришел к выводу, что совершил еще одну неудачную попытку и отправился спать, скорее, слишком рано, чем поздно. Я проснулся, когда половина утра уже миновала, В дальнем углу двора возились и сплетничали цыплята, прокукарекал петух. Я застонал, пришло время вставать. Нужно проверить яйца и насыпать в кормушке зерна, чтобы успокоить домашнюю птицу. Огород начал просыпаться после зимней спячки. Пора взяться за прополку и посадить феск, ведь старый съели личинки. Нужно собрать пурпурные ирисы, пока они в цвету. Моя последняя попытка сделать из них красное чернило закончилась неудачей, но я намеревался предпринять новую. А еще следует наколоть дров, приготовить кашу, разжечь камин. И если я сегодня не заберусь на ясень возле курятника, чтобы срубить сломанную ветку, ветер сбросит ее на цыплят. И еще мы должны сходить к реке и посмотреть, не пошла ли рыба. Очень хочется поесть свежей рыбки... Пополнил «Ночной волк» мой мысленный список работ. В прошлом году ты чуть не умер, когда съел гнилую рыбу. Значит, у нас есть все основания отправиться на рыбную ловлю. Ты можешь воспользоваться копьем мальчика и промокнуть до костей. Лучше промокнуть и замерзнуть, чем ходить голодным. Я перевернулся на другой бок и вознамерился еще немного поспать. «Могу я хоть раз поваляться в постели?» Да и кому до этого дела, цыплятам? Прошло, как мне показалось, всего несколько мгновений, как вдруг мысль волка растормошила меня. «Проснись, мой брат, приближается чужая лошадь». Я тотчас же очнулся от сна и насторожился. Оказалось, после первого пробуждения я проспал несколько часов, судя по тому, как сместился солнечный луч, что падал в окно. Я встал, накинул куртку, застегнул пояс и надел сандалии, кожаные подошвы на узких ремешках. Затем откинул волосы и потер заспанные глаза. «Пойди, посмотри, кто это?» — попросил я ночного волка. «Сам посмотри, он уже у порога. Я никого не ждал. Старлинг навещала меня три или четыре раза в год и проводила в моей хижине несколько дней». Она привозила с собой бумагу, хорошее вино и свежие новости, но им с Недом еще рано возвращаться. Другие посетители стучались в мою дверь редко. В соседней долине жил Бейлор, но у него не было лошади. Дважды в год приходил лудильщик. Он нашел мою хижину случайно, когда во время бури его лошадь захромала, и он заметил свет в окнах. С тех пор ко мне иногда заглядывали случайные путники — Лудильщик вырезал из дерева свернувшуюся клубком кошку, символ гостеприимного дома, и повесил ее там, где тропа сворачивала к моей хижине. Я нашел знак, но оставил как есть. Хорошо бывает иногда повидать других людей. Скорее всего, ко мне забрел заблудившийся путешественник или притомившийся в пути торговец. «Ну что ж, гость отвлечет меня от грустных мыслей», — подумал я, — «но не слишком поверил самому себе». Я слышал, как лошадь остановилась возле дома, всадник спешился. — Седой! — волк негромко зарычал. — Сердце едва не остановилось в моей груди. Я медленно приоткрыл дверь, когда старик собрался постучать. Он всмотрелся в мое лицо и улыбнулся. — Фиц, мальчик мой! О, Фиц! — и он протянул руки, чтобы обнять меня. На мгновение я замер на месте, не в силах пошевелиться. — Даже не знаю, что я почувствовал. После стольких лет мой старый наставник нашел меня. Это пугало. На тот должна быть причина. Ну, не мог же он приехать просто, чтобы повидаться со мной. Однако в то же время я ощутил родство и любопытство, которое Чейт всегда пробуждал во мне. Когда я был мальчишкой, он вызывал меня по ночам, и я поднимался из своей комнатушки по потайной лестнице в его покое, высоко в башне, Там он смешивал яды и учил меня ремеслу убийцы. Там я навеки стал принадлежать ему. И всякий раз, когда открывалась потайная дверь, мое сердце начинало биться быстрее. И хотя за долгие годы я не раз испытывал боль и разочарование, он все еще производил на меня прежние впечатления. Тайны и обещания приключений сопровождали Чейда». И я протянул руки, обхватил его сутулые плечи и крепко обнял своего наставника. Старик вновь стал тощим, как в те дни, когда я впервые увидел его. Но теперь я был затворником в старой куртке из серой шерсти, а чейт красовался в голубых королевских ритузах и камзоле с зелеными накладками в том глазам. Наряд дополняли сапоги и перчатки из мягкой черной кожи. Зеленый плащ был подбит мехом, Воротник и рукава украшали белые кружева. Уродливые шрамы, заставлявшие чей скрываться от людей, побледнели и стали не так заметны. Седые волосы свисали до плеч. Он носил серьги с изумрудами, а его грудь украшала золотая цепь с еще одним крупным изумрудом. Старый убийца насмешливо улыбнулся, заметив, что я разглядываю его роскошный наряд. «О, королевский советник!» «Должен соответствовать своему званию, иначе ему не видать уважения». «Понятно», — пробормотал я, но тут же опомнился и сказал уже более уверенно, но «Ну, не стой на пороге, заходи». «Боюсь, в моей хижине ты не найдешь той роскоши, к какой привык, но я рад видеть тебя». «Я приехал вовсе не за тем, чтобы искать недостатки в твоем доме, мальчик мой. Мне хотелось тебя повидать». «Мальчик...» Спросил я с улыбкой, пропуская гостя в хижину. «Ну да, для меня ты навсегда останешься мальчиком. Таково одно из преимуществ возраста. Я могу называть людей, как мне вздумается, и никто не возражает. О, я вижу, твой приятель по-прежнему с тобой. Ночной волк. Кажется, так его зовут. Ты немного постарел, волк. Раньше у тебя не было седины на морде. Ну, иди сюда». «Вот так, мой хороший». Фиц, ты не позаботишься о моей лошади?» Я все утро не слезал с седла, а прошлую ночь мне пришлось провести на ужасном постоялом дворе. Я немного устал. «И принеси мои седельные сумки, пожалуйста». «Ну вот, хороший мальчик». Повернувшись ко мне спиной, он наклонился, чтобы почесать волка за ушами. Четь не сомневался, что я выполню все его указания. Я ухмыльнулся и вышел из хижины. Черная кобыла оказалась чудесным, доброжелательным животным. Приятно ухаживать за таким благородным существом. Я напоил лошадь, насыпал ей зерна, которым кормил цыплят, и отвел в пустой загон, где обычно стоял пони. Сидельные сумки были довольно тяжелыми, а в одной из них что-то многообещающе булькало. Когда я вернулся, Чейт сидел за письменным столом и изучал мои бумаги с таким видом, словно они были его собственными. «Ага, вот и ты. Спасибо, Фиц. Ты пишешь об игре в камне?» «Это кетл научила тебя играть, чтобы отвлечь от дороги силы?» «Любопытно. Я бы хотел получить эту работу, когда ты ее закончишь». «Как пожелаешь», — спокойно ответил я. Однако меня одолела тревога. Мой старый наставник начал произносить имена, которые я давно уже не вспоминал. «Кэттл». Дорога силы. Я постарался вновь задвинуть их в прошлое. Я больше не фиц Мягко напомнил я, теперь меня зовут Том Баджерлок, борсучий хвост. В самом деле, я коснулся седой пряди. Вот почему. Простое имя. Я всем говорю, что родился с седой прядью, поэтому родители назвали меня борсучим хвостом. Понятно. Сдержанно ответил Чейт. Звучит логично. Он откинулся на спинку кресла, и она заскрипела. Я привез бренди, если, конечно, у тебя найдутся чашки и имбирные пирожные, которые так здорово печет Сара. Думал, я забыл, что ты их любишь. Боюсь, они слегка раскрошились, но на вкус это не повлияло. Волк уже занял удобное место, его нос торчал у края стола, безошибочно указывая на сидельные сумки. «Значит, Сара все еще работает кухаркой в оленьем замке?» — спросил я, пытаясь отыскать две приличные чашки. Ну, «Самого меня не слишком раздражал битый фаянс, но не хотелось выглядеть нищим в глазах Чейда». Он вышел вслед за мной на кухню. «Ну, не совсем. Она уже не может долго стоять у плиты, болят ноги. Однако ей сделали большое мягкое кресло и поставили на помосте в углу кухни. Оттуда Сара всем и заправляет». Сама она готовит только свои любимые блюда — фигурные печенье, пирожные и другие сласти. А всем прочим занимается молодой парень по имени Даф, говорил Чейт, распаковывая сидельные сумки. Он с довольным видом поставил на стол две бутылки бренди из песчаных пределов. Я уже и забыл, когда в последний раз пил что-нибудь подобное. Потом появились имбирные пирожные, ну, слегка помятые, как и предсказывал Чейд. Волк втянул носом воздух, из его пасти закапала слюна. «Вижу, ему я тоже угодил», — сухо заметил мой гость, бросая ночному волку пирожное. Зверь ловко поймал угощение и унес к камину, где принялся не спеша есть. Тем временем из сидельных сумок появлялись все новые и новые сокровища. Кипа превосходной бумаги, бутылочки с синими, красными и зелеными чернилами — Толстый имбирный корень, только что пустивший побеги, к лету он вырастет, пакетики с приправами и большая роскошь для меня — круг свежего сыра. В маленьком деревянном ларце я обнаружил забытые, но прежде так хорошо знакомые предметы, я предполагал, что они навсегда для меня потеряны. Кольцо принца Руриска из Горного Королевства, наконечник стрелы, пронзивший грудь принца — Лишь чудом тогда брату Кетрикен удалось избежать смерти. Маленькая резная шкатулка для ядов, много лет назад сделанная моими руками. Я открыл ее, но она оказалась пустой. Захлопнув крышку, я поставил шкатулку на стол и посмотрел на Чейда. Нет, он приехал не просто так. Он принес все эти приметы прошлого намеренно, Они тянулись за ним, словно из украшенной шлейф богатой дамы, входящей в тронный зал. Впустив старика в дом, я открыл дверь своему прежнему миру. Зачем? Спокойно спросил я. Зачем после стольких лет ты разыскал меня? Ну, ладно, ответил Чейд, со вздохом усаживаясь в мое кресло, откупорил бренди и налил нам обоим. На то есть дюжина причин.